Олив присела и подобрала птицу. Девочка всё ещё плакала. Дедиш обнял её за шею, откинул жёлтые волосы, прилипшие к мокрому лицу, и так нежно, как только умел, поцеловал в щёку. Олив перестала плакать. Взглянула на него и опустила глаза. Она прижимала к себе баклана, а Дедиш прижимал её. Глава шестая. Анжель поднялся на палубу, корабль вышел в открытое море. Вдоль по всей палубе гулял ветер дальних широт, в результате чего получался крест. Явление вполне обычное в этих краях, потому как владения папы начинались где-то поблизости. Анна и Рошель закрылись в каюте, и Анжелю захотелось уйти подальше. Правда в мыслях он далеко уйти не мог. Анна был с ним всё так же приветлив. Самое ужасное, что и Рошель тоже. Но в каюте они уединились не для того, чтобы беседовать о нём. Может, они вообще не будут беседовать. Они будут Может, Анни сердца ангеля бешено заколотилось, потому что он представил себе Рошель без ничего, как она там вдвоём со мной в каюте. Ведь если бы она не была без ничего, они не стали бы запирать дверь. Вот уже несколько дней она смотрит на Анну по-особенному, и это невыносимо для Анжелы. В глазах у неё появилось то же выражение, что у Анны, когда он целовал её в машине. Такие страшные, ошалелые, невидищие глаза, а веки, как помятые цветы, с раздавленными, пористыми полупрозрачными лепестками. Ветер пел в крыльях летящих чаек, цеплялся за предметы, выступающие над палубой, оставляя на каждом выступе пёрушки тумана, как облака на вершине Эвереста. Солнце било в глаза и отражалось в мигающем кое-где совсем белом море. Море дивно пахло рогой из морской коровы и напоённым теплом зрелыми морскими плодами дарами глубин поршни гулко ходили взад вперёд и корпус корабля подрагивал им в такт синий дымок поднимался над вытяжными отверстиями в крыше машинного отделения и мгновенно рассеивался по ветру анжел наблюдал за всем что происходит прогулка по морю умиротворяет ласкающий шёпот волн Пена, лижущая бок корабля, вскрики и хлопанье крыльев снующих чаек. Анжель словно захмелел, и несмотря на Анну и Рошель, закрывшихся в каюте, кровь в его жилах стала струиться легче, быстрее, и заиграла, будто шампанское. Воздух был бледно-жёлтого и чистого, иссиня-березового цвета. Рыбы по-прежнему тыкались носом в корабль, Анжель хотел было спуститься посмотреть, не остаётся ли вмятин на старой обшивке, но потом прогнал эту мысль. А с ней ушло видение Анны и Рошель. Ветер был восхитителен на вкус, а матовый гудрон на палубе весь покрыт искрящимися трещинками, похожими на прожилки причудливо капризных листьев. Анжель пробрался на нос корабля, чтобы облокотиться там о поручни. У перил уже стояли свесившись Олив и Дедиш. Они смотрели на прядя белой пены, которая, как усы, лепилась к подбородку судна, странное место для усов. Дедиш всё ещё обнимал Олив за шею, а ветер трепал их волосы и напевал что-то им на ухо. Анжель остановился около детей. Заметив присутствие постороннего, Дидиш обернулся и окинул его недоверчивым взглядом, постепенно смягчившимся. На щеках у Лив еще виднелись следы высохших слез. Она всхлипнула в последний раз, уткнувшись в рукав. — Ну что? — спросил Анжель. — Вам здесь нравится? — Нет, — буркнул Дидиш. — Этот капитан — старый козел. Что он вам сделал? Прогнал из рубки? Он хотел сделать больно Олив. Он ущипнул её вон там, сказал дедиш. Олив приложила руку к тому месту, где её ущипнули, и выразительно заплакала. Всё ещё больно, пожаловалась она. Каков негодяй, сказал Анжель. Он был возмущён. Я дал ему воронкой по морде, сказал мальчик. Ага, подтвердила Олив. Это было ужасно смешно. И она тихонько прыснула, хотя всё ещё продолжала всхлипывать. Анжель и Деди тоже засмеялись, представив себе физиономию капитана. Если он снова начнёт щипаться, сказал Анжель, позови меня, я сам ему на костыляю. Вы совсем другое дело, вы друг, сказал дедиш. Он хотел меня поцеловать, добавила Олив. От него несло красным вином. А вы не будете её щипать, правда? спросил дедиш с неожиданной тревогой в голосе. С этими взрослыми надо держать ухо востро. Не бойся, сказал Анжель. Я не собираюсь её щипать и целовать тоже. О, заявила Олив. Я вовсе не против, чтобы вы меня поцеловали, но только не надо щипаться, это очень больно. Я считаю, что совершенно не обязательно вам её целовать, сказал дядиш. Если нужно, я и сам могу это сделать. Ты что, ревнуешь? спросил Анжель. Вовсе нет. Щеки дядиша вспыхнули красивым ярким румянцем, а взгляд устремился куда-то поверх головы Анжеля. Для этого ему пришлось очень неудобно запрокинуть голову. Анжель засмеялся. Он подхватил Олив под мышки, приподнял и расцеловал в обе щёки. Вот так, сказал он, поставив девочку на место. Теперь мы в самом деле друзья. Давай лапу. Дедиш Нехе хотя протянул ему свою грязную ладонь, потом заглянул Анжелю в лицо. И перестал хмуриться. Вы пользуетесь тем, что вы старше меня. Но мне плевать, сказал мальчик. Всё равно я целовал её до вас. Поздравляю, сказала Анжель. У тебя отличный вкус. Её очень приятно целовать. Вы тоже едете в Аксопатамию? спросила Олив, чтобы сменить тему разговора. Тоже, сказала Анжель. Я буду там работать инженером. А наши родители исполнительная бригада, с гордостью проговорила девочка. Это они будут делать всю работу, пояснил дедиш. Они говорят, что инженеры без них ничего не могут. Они абсолютно правы, подтвердил Анжель. А ещё есть старший мастер Орлан, сказала Олив. Он большая сволочь, добавил дедиш. Поживём, увидим, сказал Анжель. А кроме вас ещё есть инженеры, поинтересовалась Олив. И тогда Анжель вспомнил про Анну и Рошель, которые заперлись в каюте. Ветер сразу же стал холодным, и солнце скрылось. Началась сильная окачка. Голоса чаек зазвучали резко и враждебно. Нет, в усилием произнёс Анжель. Есть только мой друг, он там внизу. А как его зовут, спросил Дедиш. Анна. Чудное имя, заметил Дедиш, собачье какое-то. А, по-моему, красиво, возразила Олив. Это собачье имя, упрямо повторил Дедиш. Глупо, когда у человека собачье имя. Да, глупо, согласился Анжель. Хотите посмотреть на нашего баклана, предложила Олив. Не стоит его будить, сказала Анжель. Мы вас чем-то огорчили, осторожно спросила Олив. Да нет, что ты? Анжель положил руку на её круглую голову, погладил по волосам, встряхнул. Солнце всё ещё пряталось, не решаясь выглянуть из-за туч. Глава 7. Иногда бывает полезно подлить воды себе в вино. Марсель Верон, Трактат об отоплении. Издательство Дюно, том 1, страница 145.